Глава девятая. 28 марта 1239 года. Москва. Георгий сидел на небольшом кресле, размещенном на холме, и задумчиво смотрел на людей, что собрались вокруг. Вся Москва с окрестностями и гостями. Он был в растерянности. Одно дело понимать, да, враги, а другое дело действовать, с настолько далеко идущими последствиями, что и не пересказать. Рядом с ним в кандалах стояли обвиняемые – один епископ, шесть священников и два десятка людей пониже положением. Люди безмолвствовали, удивленно взирая на происходящее. Церковников узнали, и это сильно напрягало, смущало, пугало. Как так? Почему священнослужители оказались в таком положении, тем более от руки человека, ведомого самим Георгием Победоносцем? Иван тронул плечо князя, и тот, едва заметно вздрогнув, кивнул. Выступление началось. Сначала выступил один из самых уважаемых купцов города. Его все знали. Он напомнил о тех ужасах, что учинили монголы как в Рязанском княжестве, так и во Владимирском. Потом слово взял особист и вывалил на людей обвинения. Развернуто, четко, ясно. иван указывал на каждого конкретного человека и зачитывал список его прегрешений от шпионажа в пользу противника до откровенных диверсий в частности епископ владимира оказался обвинен в том что способствовал падению детинца через открытие штурмовой калитки той самой что использовалась для вылазок важным моментом оказалось еще и то что ситуация с удивительно быстрым падением детинца прояснилась только после допроса военнопленных по их словам епископ со своими подручными нейтрализовал уставшую и изизможденную охрану калитки и открыл ее впуская предупрежденных монголов аналогичная ситуация произошла с рядом каменных храмов которые могли бы стоять несколько дней на той неделе в тяжелой осаде но не вышло По мере того, как Иван перебирал обвиняемых и зачитывал их дела, толпа заводилась. Под финиш так и вообще гудела. Отдай церковников прямо сейчас. Растерзали бы голыми руками. Тут нужно пояснить важный момент. К началу XIII века христианство на Руси находилось буквально на птичьих правах. Своих ресурсов у церкви практически не было. На каждое княжество десяток другой человек. иногда больше. Никаких обширных владений нет, а редкие монастыри не обросли еще могучими стенами и тучными землями. Какие-то позиции православия имелись только в городах, где жила совершенно ничтожная доля населения, причем опирались церковники прежде всего на князей и их дружину, а также на наиболее влиятельных бояр. Простой люд их не чтил сам по себе. уважая только как служителей Бога, которому молится их князь с дружиной. Тем была выгодна религия, насаждающая среди подданных смирений послушание, а потому, в случае чего, могли и оружием поддержать доброе слово. Оттого в открытое противостояние с церковью люди, как правило, не шли, хотя из подтишка вредили, как могли. По селам же положение христиан было еще хуже. ведь ведуны до да знахари из вчерашних служителей Велеса, Мокоши и прочих вполне себе присутствовали и чувствовали себя замечательно. Люди им доверяли. Столько столетий бок о бок. А церковников мало, да и не нужны они никому из простого люда. Кроме того, христианская вера была непонятной, чужой. Людям очень сложно было принять постулаты идеологии, сформировавшейся в классическом рабовладельческом обществе. Большинство этих идей казались им чем-то противоестественным, враждебным. Конечно, в те годы была обычная практика открытия ворот, но то своему князю в рамках политической борьбы. Новый князь ведь не вырезал города после этого. Самое страшное, что можно было бы ждать от вот так вот вторгшихся войск, разграбят, порезвятся с женщинами, да и уйдут. Людей массово резать было как-то не принято, да и глупо. а кого потом грабить трупы хлеба не растят поэтому в глазах людей эти церковники перешли грань причем решительно и далеко поговорили пошумели настало время георгия князя московского кто нибудь хочет что то сказать в защиту обвиняемых произнес он и обвел всех присутствующих тяжелым взглядом но никто не подал за них голоса а вы обратился князь к совершенно подавленным людям. — Что вы хотите сказать в свою защиту? — Ничего. Практически сразу ответил епископ владимира хриплым голосом. — Вы хотите стать мучениками? — повел бровью князь. — Да. — Похвально. Надеюсь, вы предательство учинили не только ради этого. Мы никого не предавали! — А как же быть семьей Юрия Всеволодовича? — Они разве не были преданы вами? А ведь вы служили ему. Мы служим Господу нашему, а не князю. Вы не могли служить Господу, с нажимом бросил Георгий, ибо Христос жертвовал своим здоровьем и жизнью ради других. Сам старался облегчить им жизнь, помочь. А вы устроили кровавое жертвоприношение. Да такое! что даже самые кровожадные боги прошлого не просили подобных зверств. Вы принесли в жертву тех, кто жил с вами бок о бок многие годы, без разбора, христианин то или язычник. Вы принесли в жертву тех, кто защищал вас и кормил все это время. Вы не христиане. Вы слуги сатаны и будете сожжены на кострах. Георгий махнул рукой, в сторону заранее подготовленных кострич с высокими столбами по центру. «Если, конечно, вновь назначенный епископ благословит очищающий огонь для вас!» После чего кивнул Ивану, то от удалым молодцам и осужденных тут же подхватили легионеры и потащили обратно к месту заключения. Как оказалось, церковники на деле не все были готовы к мученической смерти. Когда их проводили мимо персональных костров, многие осомлели и повисли на руках конвоя, чертя ногами борозды в дорожной грязи.